После окончания разговора распорядился Холмок, кивнул в сторону уныло стоящего поодаль моряка. «А то он скоро дуба даст от холода». «Что он вам сказал?» — изнывая от нетерпения, спросил капитан. «Ничего особенного», — неопределенно повел плечами Шур. «Со всей определенности можно утверждать». Лишь то, что, когда он уходил с судна, ничего такого подозрительного не наблюдалось, а ушел он не раньше семи часов. «А может быть, его судно специально выманили?» — возбужденно произнес капитан, понизив голос почти до шепота. «И усыпили. Может, и остальных подобным образом судно убрали, по-моему, Эту Ирку Тальманшу нужно найти как следует трах, то есть тряхнуть. Может, расколется? Возможно, возможно, рассеянно кивнул Холмов, но было заметно, что он думает о чем-то другом. Впрочем, это мы всегда успеем, а пока отведите его в машину. Не мучайте, хлопцы. Вы уверены? что нам больше не понадобится недоверчиво сказал степан григорьевич абсолютно махнул рукой шура все что мне нужно было я из него выдаю капитан пожал плечами и поманив Кирилюка, направился вместе с ним на волге холнул между тем включил фонарики опустил голову побрел вдоль пирса внимательно осматривая землю Подойдя к лежащему возле причальной тумбы швартовому тросу, он поднял его и стал осматривать. «Вацман, подойди, пожалуйста, сюда!» — позвал он через какое-то время. «Ну-ка, подержи эту штуку торцом кверху». вынул из кармана лупу и, подсвечивая фонариком, Шура принялся тщательно изучать обрезанный конец. «Интересно-ка, интересно, интересно как-то странно хмыкнул, пробормотал холмом. Благодарю, бросай его, как всем чертям». «Что-нибудь обнаружили?» — поинтересовался подошедший капитан. — Как и сколькими концами крепилось ваше судно к причалу? — вместо ответа спросил Холмов. — Под вас носа и кормы, — с недоумением ответил капитан. — Только какое, где остальные? — не совсем вежливо перебил его Холмов. — Откуда я знаю? — с раздражением сказал Беспалкин. — Наверное, уплыли вместе с пароходом. Угу. Задумчиво буркнул Шура и снова стал бродить вокруг, освещая фонариком окрестностей. Затем, махнул рукой Диме без палкину за мной, он бодрым шагом направился в сторону грузившегося неподалеку большого судна. Ворчавший что-то себе под нос капитан И весь рот зевающий Дима, которого, несмотря на промозглую ночную свежесть, начало неудержимо клонить сон, поспешили за ним. Подойдя к сияющему огнями теплоходу, возле которого, выгибая по журавлиному стрелу, сновал портальный кран. Холмов коротко бросил «Я сейчас!» и направился к докерам, загружавшим из вагона тяжелые полиэтиленовые мешки с мочевиной и складывавшим их штабелями на поддоны. Побеседовав с докерами, Шура вернулся вскоре назад, насвистывая какой-то легкий мотивчик. Услышав этот беззаботный свист, капитан скрипнул зубами от злости, его щеки стали медленно надуваться, словно их кто-то невидимый подкачивал насосом.